Глава, двадцать седьмая. Лера. Наш транспорт оказался ненадёжным. Да-да, именно ненадёжным. Пожалуй, это вообще самый худший транспорт из всех мною испробованных. Даже переполненная маршрутка утром по сравнению с каретой показалась мне раем. В этом мире давно пора было изобрести машины. И почему только никто до этого здесь не додумался? Да. «В прошлый раз нас высадили возле кладбища. В этот раз ситуация была еще интереснее». «В дождь и грозу мы ехать не можем», — объяснил кучер. «Мало ли, какой ущерб такая погода нанесет моим кобылкам! Что нам делать?» — неразборчиво пролепетала я, когда проснулась от громких выяснений отношений Дэйна и извозчика. Окинула взглядом в неудобную карету, а потом, И заметила, что спали здесь все, кроме Дейна. Софи потирал глаза, а Амелия, как и я, пыталась понять, что происходит. Мы останавливаемся на постоялом дворе, раздражённо сказал Дейн, и глаза его вспыхнули красным. На миг залюбовалась старым добрым проявлением раздражения у лорда Райса, и всё же красный шёл ему больше, отметила я. Не лучшая идея, учитывая нашу ситуацию. сказала Амелия, кинув взгляд сначала на Софи, а потом на меня. "Да уж. С моей новообретённой магией нигде не стоило останавливаться. Другого выхода у нас просто нет. Ни один извозчик не повезёт нас в такую погоду". Также раздражённо отметил Дэн. Словно в подтверждение его слов за окном вспыхнула молния. Лошади заржали во весь голос, и карета неприятно дёрнулась. Нет, какой ненадёжный транспорт! возмутилась я. Вот в нашем мире люди передвигаются на железных колесницах, и на них можно куда угодно проехать и в любую погоду. Прямо куда угодно? с восторгом спросила София. Кажется, мой рассказ про машины заинтересовал только её. Остальные были погружены в какие-то свои мысли. Да, они меньше, но сильнее. Они не боятся ни грозы, ни ветра, ни дождя. С восторгом вспомнила я свою ласточку. "Как здорово!" восхитился ребёнок. "Вот будет у меня свободное время, и я сделаю себе патент на эту идею и разбогатею". Представила я уже своё безбедное существование. "Вот она я, покупаю себе новое поместье, а вот мы с Софией покупаем ей самое дорогое платье и куклу. И что там ещё нужно ребёнку? Карета становилась ещё неприятнее, чем двигалась. Резкий толчок, от которого я чуть не свалилась с сидушки. И знай, что Софи такую можно вести самой, не нужен ни извозчик, ни лошади, возмущённо добавила я. И когда ты сделаешь пипет, я тоже смогу такую водить. «Пипет — это поездка в карете, однозначно!» «Ага, когда вырастешь!» Постаралась обрестирована весе и я. Дэйн вышел первым, он учтиво подал руку и помог нам вылезти из неудобного транспорта по очереди. От сна в карете все затекло и болело, но это было не главной проблемой. «Слишком много людей!» — сокнуло языком Амелия. Дэйн жал губы. «Да». Видно, не мы одни решили проехаться в такой прекрасный денёк. Вокруг небольшого трёхэтажного дома толпились по меньшей мере с дюжину карет. Дэн снял с себя плащ и протянул его Софи. Но девочка не приняла вещь. Она растерянно посмотрела на Райса. И я только сейчас осознала, что Софи его боится. Из всей нашей компании с ним она общалась меньше всего. Интересно, почему? Испуг девочки заметила не только я. По глазам Райсы я поняла, что его эта реакция не обошла стороной. София, возьми плащ, чтобы не мёрзнуть, ласково сказала я. И кивнув головой, малышка приняла из рук дей на верхнюю одежду. Спасибо, тихо пролепетала она. Мы прошли вдоль карет и протиснулись к входу. Тут точно хватит всем мест. Тихо спросила Ядейна: "Будем надеяться?" сухо ответил он. Когда мы вошли, стало немного легче. Всё же в холле оказалось достаточно пусто. Всего несколько пар. Я ожидала, что будет намного хуже. Хотя и такое количество людей было опасным. Я напомнила себе, что любое проявление эмоций может вызвать потемнение в глазах или ещё хуже туман. а значит, нужно максимально себя контролировать. Ну, хоть обстановка располагала. Обычный такой домик из бруса в светлых тонах. Внутри, постояла во двора, прямо как в нашем мире на ресепшене, стояла милая девушка. Именно к ней двинулся Дэн. "Постойте пока здесь", спокойно сказал он, оставив нас рядом с небольшим диванчиком. Расстояние было небольшим. И я хорошо слышала весь разговор. Мест нет, грустно качнула она головой. Не нервничай, сказала мне Амелия, иначе вызовешь вспышку магии. Я стараюсь, так же тихо ответила я. Любые эмоции опасны, напомнила я себе, но легче от этого нисколько не становилось. Может, всё же поищете? по-доброму сказал Райс и подписал чек. Но девушка снова мотнула головой. К сожалению, всё занято, повторила с девушка. И что же делать? Куда мы пойдём? Ещё и с ребёнком. Лера, помни про бусинки, тихо сказала Софи, потеребив меня за рукав. Я улыбнулась. Придётся учиться держать себя в руках, хотя бы ради ребёнка. И какая же Софи была молодец, что так долго прятала свою магию. Глаза Дейна вспыхнули. Вот кому не приходилось держать себя в руках. Дела явно было плохо. Неужели нам действительно придётся идти с ребёнком куда-то под таким дождём? Но неожиданно пришло спасение, и пришло прямо оттуда, откуда мы его не ждали. Шерня, но ведь есть ещё дополнительные комнаты. Раздался знакомый голос. Я подняла голову и с удивлением уставилась на Оливера. Он с миловидной девушкой стоял на лестнице. Ого, вот так встреча. Лорд Трайс и его семья, мои близкие друзья. Прошу тебя, дорогая, посмотри внимательнее. Мне бы так хотелось, чтобы они провели эту ночь в таком прекрасном месте. Дэн. Но вот кого не хватало, так это Оливера. И какого злого духа, он всегда там, где и я. Оливер спустился со второго этажа и подал руку своей дочери, так как Кетлева улыбнулась и покраснела. Оливер, остались только комнаты для прислуги, ваши ещё одного господина. Если у нас нет прислуги с собой, значит, комнаты эти не нужны. Так зачем им пустовать? Лорд Дeyn, может, я уступлю вам свои покои. Не стоит, резко ответил я, и так чувствуя себя в долгу. Простые комнаты на одну ночь вполне то, что нам подойдёт. Благодарю. Оливер улыбнулся, он выглядел как охотник, усыпивший свою добычу, и я понял, что так просто он теперь меня в покое не оставит. Главное было хотя бы разместить женщин в безопасном от глаз месте. Две комнаты с двумя раздельными кроватями, произнесла Шерни, протянув мне ключи. За номера я заплачу. Не стоит, перебил я Оливера, чувствуя, что моё мужское достоинство и так сильно пострадало во всей этой ситуации. Я и сам могу оплатить две простых комнатушки. Подписал чек и протянул девушке, но та приняла его только после того, как Оливер кивнул. А я и забыл, как огненная магия реагирует на любые проявления эмоций. Надо было скорее уходить, пока не жёг здесь всё дотла. Второй этаж, комнаты 12 и 10. Благодарю вас, сказал я, обратившись сначала к девушке, а потом к Оливеру. Хотелось поскорее уйти, но, конечно же, мне не дали. Это такие пустяки, лорд Райс. Так удивительно, что мы вместе оказались в дороге. Очень удивительно, согласился я, понимая, что беседы не избежать. Хотя больше, чем удивительно, было подозрительно. Я кинул взгляд на Софи, пытаясь уловить её реакцию. Кто знает, может, Оливер как-то замешан во всём, что с нами происходит. Но девочка была абсолютно спокойна. Кажется, я пугал её сильнее, чем Оливер. Вспомнил реакцию ребёнка возле кареты. Я всегда тяжело ладил с детьми. Может, из-за роста или голоса. Но ключик к Софи это Лера. Без неё с девочкой не поговорить. Надеюсь, вы присоединитесь к ужину. Боюсь, буду слишком занят. Постарался увернуться я. Лорд Райс, я бы хотел обсудить с вами дела. У меня накопились некоторые вопросы по поместью. Но если вы очень устали с дороги, то я могу нанести визит к вам. Или же вы ко мне? Нет, этот человек обладал уникальной способностью вечно находить самые весомые аргументы для того, чтобы я не мог отказать. Уйти со званого ужина куда легче, чем вы проводить его из летнего домика, а ему там вообще было не место. Там будут Питр и Лера, а он ведь придёт. Или же самому идти к нему, как и в прошлый раз, и слушать сто отговорок, почему я не могу уйти. Я со всех сил старался не проронить ругательство и мне скрипнуть зубами. Лучше уж обсудить это сейчас. Я ненадолго присоединюсь к ужину, сухо ответил я. А вот леди Райс и мои гости будут отдыхать. Женщины очень устали с дороги. Ваши гости, да, «Вы нас не представили». «Боюсь, сейчас не лучший момент. Все очень устали и желали бы как можно скорее отдохнуть». «Ну, конечно же», кивнул Оливер. «Думаю, уставшим гостям будет скучно слушать разговоры о мужских делах». Я кивнул. «Тогда встретимся за ужином», кинул я, и тут случилась неожиданность. Дочь Оливера и Лена чуть не рухнула, И я, поддавшись инстинктам, её поймал. Ох, лорд Трайс, как мне неловко. Тонкие ручки упёрлись мне прямо в грудь, а глазки так и захлопали. Светлые духи, это что такая глупая уловка? Прошу простить мою дочь, она так же устала с дороги. Туже затараторил Оливер, пока я помогал девушке найти равновесие. «В каком случае вам так же стоит отдохнуть?» Сухо сказал я. «Прошу простить, я должен разместить своих подопечных». Проговорил как можно скорее, пока эта парочка не придумала что-то еще. «От этих двоих точно стоило держаться как можно дальше. Слишком уж часто они появлялись в нужном месте в нужное время».